Сегодня должны были делать операцию сестре. Мама позвонила ещё утром. Сказала, что Лизу отвезут через час в операционную. День операции совпал с первым экзаменом. Я нервничала и переживала так сильно, что думала завалю всю подготовку. В голове смешалось всё, что учила и читала накануне, потому что думала только о сестре. Получив хорошую оценку, я вернулась домой и не успела войти в него, как позвонила мама и сказала, что всё прошло хорошо, и теперь она ждёт, когда Лиза придёт в себя. У меня слёзы на глаза навернулись, и я, наконец, получила долгожданное облегчение, что все наши страдания и переживания были не напрасными, а скоро и вовсе закончатся. До последнего момента я боялась получить плохую новость, но запрещала себе думать, что организм сестры не справится с такими испытаниями. Справился. Мы вместе проделали к этому большой путь и заслужили этот маленький кусочек счастья. Сегодня ночью я впервые уснула с улыбкой на губах и с осознанием, что чёрная полоса в нашей жизни закончилась. Ализа скоро сможет жить такой же обычной жизнью, как большинство детей бегать, играть, позднее встречаться с мальчиками, заниматься спортом, получить образование, создать свою семью. А мать? Ни она, ни я больше не переживем чувство боли и утраты от потери близкого человека. Но все не могло быть хорошо на всех фронтах. Закон подлости не иначе. На следующий день, когда я возвращалась из колледжа домой, Рядом притормозила большая чёрная машина. Опустилось стекло, и я увидела лицо Ильнура, которое частично было скрыто за тёмными очками в серебряной оправе. У меня сердце пропустило удар, а потом забилось как сумасшедшее, и в голове зашумело от страха. Мне давно уже хотелось уткнуться в чьё-то надёжное плечо и почувствовать себя уверенной и защищённой. Но последний раз такое со мной было в детстве, когда отец ещё был жив, а на деле жизнь будто проверяла меня на прочность. «Ну что, козочка, погуляла на вольных хлебах? Садись в машину, разговоры есть!» С усмешкой произнёс Ильнур. «Нет, мои ладони покрылись испариной. Я ужасно боялась Ильнура». «Не обижу, садись», — криво усмехнулся мужчина, заметив, как я съёжилась. Но я снова покачала головой из стороны в сторону. «Выходи и поговорим на улице. Людей почти нет». «А то, что нас увидят вдвоём, да плевать. Мало ли что мы могли обсуждать. Может, он о здоровье сестры подъехал меня расспросить?» «Ты на глазах превратилась в дикого волчонка» научившегося скалить зубы на руку, которая тебя долгое время кормила. Нашла новую кормушку. Не без ехидства осведомился он. И даже более того, скоро поеду к этой кормушке в город. Неужели будешь содержанкой при богатом молодце? Юлишь ты что-то, Таисия. Не похожа на тебя. но да бог с тобой». «Наводил тут о тебе недавно справки один человечек». А у меня снова сердце подпрыгнуло в груди. Я подумала о своём незнакомце. Попросил встречу устроить. Заплатить обещал хорошо. Уж не знаю, на какой цене вы разошлись с Александром. Но Багров обещал приличные деньги. Меня затрясло от гнева. Но ведь нечто подобное и следовало ожидать. А то размечталась о небесных кренделях. «Ну что молчишь и смотришь, как на врага? Отказы такие люди не умеют и не любят принимать. А мне ну очень нужны хорошие связи». «Я не могу». Выдавила из себя эти слова, чувствуя, как от отвращения и злости поднялся каждый волосок на моём теле. «У меня договорённости с Александром». И в отличие от тебя, он не стал торопиться с решениями, а дал мне время прийти в себя и дождаться результатов операции сестры. Поэтому сам договаривайся со своим Багровым и определись уже, кто тебе важнее. Но так дела не делаются. Моя решимость таяла с каждой секундой, и я думала, что сегодня у меня уже точно не получится выйти сухой из этого разговора потому что я исчерпала все доводы и не знала больше, о чём врать. Бойкая ты, Таисия, и до последнего стоишь на своём? Расслабься, придумал я про Багрова. Но друг мой, тот, что приезжал в тот вечер с Александром, действительно звонил и просил проследить, чтобы тебя никто не обижал. Считай, в рубашке родилась. А это... Он повернулся и через полминуты показался в открытом окне, протягивая мне конверт белый лист бумаги. «Деньги, что ты не взяла и характеристика». Я смотрела округлившимися глазами на его руки и переваривала его слова. «Не возьму я ничего». Я поняла, что Ильнур заглотнул наживку и действительно мне поверил. Сделала шаг назад и с опаской поглядела по сторонам. Этот звонок, от кого бы он ни был, очень сильно мне помог, и всё вместе казалось абсурдом и плодами моего испуганного воображения. Но деньги и характеристика говорили об обратном. Ильнур пытался меня сейчас подкупить, чтобы в случае, если я и вправду стану любовницей того приезжего парня, то он мог бы продолжать давить на меня. Другого объяснения у меня не было». «Ну что за друг ему звонил? Я бы и рада вспомнить все лица, что были в тот вечер в ресторане, но так переживала и ничего не могла воспроизвести в памяти». «Даже так?» – удивился он. «Я же сказала, что лечение сестры оплачено. Скоро она вернётся домой, а лишнего мне не нужно», – кивнула на руку Ильнура. «Только не трогай меня и дай спокойно жить дальше». «Так значит, нажаловалась уже Александру». Это был риторические вопросы, отвечать на него я не стала. «И когда же ты уезжаешь?» Я словно ходила по минному полю, подбирая слова для ответа и мысленно держа скрещенными пальцы, чтобы не сказать чего-то лишнего или не в попад, тем самым выдать свою ложь. «Я жду звонка». «Я же говорила, у мужчины проблемы, и ему сейчас не до меня». Я снова блефовала, но Ильнур утвердительно кивнул, а я будто бомбу обезвредила и только что пережала синий проводок, сохранив себе жизнь. «Да». Он убрал деньги с листом бумаги. «Никому не пожелаешь таких проблем. Ну что же, Таисия, в добрый путь, если о тебе вспомнят». «А нет, двери престижа всегда для тебя открыты». Меня снова передёрнуло от отвращения. «Если уж на то пошло, лучше по-настоящему разыщу этого Александра и стану при нём содержанкой, как и наплела Эльнуру, чем вернусь в его гадюшник». Но лишь в одном он был прав. Долгое время его рука кормила меня а я не хотела опускаться до тех низостей, к каким привык этот человек, и которых ждал всегда и ото всех. Стерла с лица всю неприязнь, сглотнула нервный ком и просто поблагодарила его. От всей души, не чувствуя злости и ненависти. Бог ему судья, лишь бы не трогал меня и еще какое-то время верил в мою красивую историю лжи. А тот человек который звонил ему и просил меня не трогать. Надеюсь, это с подачи Александра. И зато ему ещё одно спасибо. Большего мне не нужно. Стекло медленно поползло вверх. И спустя секунду машина резко сорвалась с места, оставляя после себя столб пыли на дороге. Я ощущала себя в эту минуту так, словно пробежала марафон. Сердце бешено стучало в груди. Дыхание сбилось, а ноги дрожали. Но, кажется, сейчас для меня и вправду всё закончилось, а жизнь сама давала мне зелёный свет. Мама и Лиза вернулись спустя две недели. Я уже сдала экзамены и активно взялась за продвижение своей странички в Инстаграм и ВКонтакте. Рисовала бесплатные заказы для портфолио и набирала аудиторию. Съездила в областной центр – и купила все необходимые для работы и рисования принадлежности. Работала пока в холостую, но приток людей уже был заметен, и начали поступать первые пробные заказы. Я решила, что пробуду в городе до середины августа, а потом уеду в Москву. Уже присмотрела место в общежитии на первое время. Затем возьму курсы по художественной обработке и дизайну в одной из столичных школ. Пойду подрабатывать куда-нибудь, если будет туго по средствам. Поступить, увы, никуда не получится. Сильно сомневаюсь, что мне повезёт урвать бюджетное место в каком-либо институте. Хотя документы я, конечно же, подам. Но платное обучение не потяну. Это были космические по моим меркам суммы. Накануне отъезда я отвела Лизу на речку. И мы провели с ней вдвоём практически весь день. Я уже неделю, как проводила с ней всё свободное время. Мама взяла отпуск на две недели. Я знала, что буду по ним скучать. И им придётся сложно без меня первое время. Но не могла здесь больше оставаться. И мама это тоже прекрасно понимала. А если произойдёт чудо, и я всё же поступлю в институт, решу, что просто это заслужила потому как последние полгода были сущим кошмаром и выживанием. «Я буду скучать», – тихо проговорила моя маленькая копия. «Я купила сестре хороший телефон, и мы договорились, что будем с ней общаться по видеосвязи». Мама стояла в сторонке и молча смотрела на нас. Обняла меня на прощание и сказала, что верит, что у меня всё получится, а они с Лизой всегда будут меня ждать. Мама больше не поднимала вопросов, касаемо той ночи. А я делала вид, что ничего не случилось. Хотя я не могла забыть о том человеке и своём поступке. Он часто мне снился, и его лицо иногда без причин всплывало в памяти. И мне хотелось увидеть его вживую. Возможно, даже почувствовать снова все его прикосновения. Похоже на бред, но иногда мне казалось, что и он вспоминает обо мне. И тот звонок Ильнуру от его человека был не просто так. Мы стояли на улице за двором. Я взяла только необходимые на первое время вещи. Ближе к зиме я собиралась вернуться домой. У Лизы ещё впереди плановые обследования, и мне хотелось быть рядом с сестрой в этот момент. Не любила прощаться и, обняв Лизу и маму, пообещала приехать как только получится. Всё же Москва находилась не близко, а я впервые отправлялась на машине на такое дальнее расстояние. Села в свою старушку и, посмотрев на двух дорогих людей через зеркало заднего вида, поехала за Региной. Мы погрузили её вещи в багажник, выслушали напутствие её матери и, забравшись в машину, поехали в новую жизнь. Не знаю, что меня ждало в Москве, но одно я знала наверняка что в случае, если зацепиться и устроиться не получится, то я всегда успею вернуться обратно, а остальное покажет жизнь».